Глава вторая. Инга. Мельник пребывает вовремя. Точность, вежливость королей. Пусть даже и хлебобулочных. Семейство в полном составе. Три сына и мои будущие новые родители. Подглядываю за ними из окна в коридоре. Микки я знаю только по сплетням «тусовки». В моем воображении был какой-то хлюпик со смазливым лицом и женственными манерами. Он не оправдывает моих ожиданий. Сыновья Мельника поразили меня. Не могу понять, который из них мой будущий жених. Все трое шатены, высокие, в дорогих костюмах, сидящих на подтянутых поджарых фигурах, как влитые. Перевожу взгляд на старших Мельников. Понятно, в кого сыновья пошли. «Копия папочка. Несмотря на свой возраст, глава почтенного семейства не уступает сыновьям. Он относится к типу мужчин, которым возраст добавляет импозантности. Мама Мельников, судя по внешнему виду и сплетням, гуляющим о ней в тусовке, завсегдатая фитнес-центров и салонов красоты. Покупки делает исключительно в Милане. Хвалю себя. Хороший план ты разработала Инга». Я появляюсь на помолвке. Куда мне деваться-то? Решаю показать товар лицом. Знаю от девочек из тусовки, что Микки любит высоких, красивых женщин. Я же надеваю свое самое скромное платье непонятного серого цвета с кружевным воротничком и подолом в пол. Составить представление о моей фигуре не получится. Туфли на плоской подошве. Все это вместе визуально делает меня ниже. лицо «Тоже не крашу. Только ресницы. Отец в ярости. Вместо эффектной дочки красавицы в комнату вплывает какое-то чмо. Мысленно себе аплодирую. Немая сцена. Лучшее признание моих усилий перед подготовкой к столь важному вечеру в моей жизни». «Здравствуйте». Тихо говорю я, опустив глаза в пол. «Знакомьтесь, моя дочь Инга». Говорит весело мой отец, а глаза его мне сулят казни египетские. «Ты что, хочешь женить меня на этой серой мыши?» Слышу я голос Микки. Поднимаю глаза, полные боли. Это сделать сложнее всего. Душа моя поёт. Первый этап пройден. Микке я уже не нравлюсь. На очереди его родители. На парня цыкает отец расплываясь, надо сказать, весьма приятной улыбке, представляется. «Виктор Мельник! Моя жена Виктория! Наши сыновья!» Поднимаю глаза, чтобы отличать этих троих из ларца одинаково с лица. «Матвей! Мирон! Митрофан! Мы все зовем его Микки!» «Офигеть! Как сыну с именем подосрать? Простите меня за мой плохой французский!» Даже мой отец проникся трагедией отпрыска и поэтическим именем Митрофан. «Мне не нравится имя Микки. Какое-то собачье. Извините, что говорю напрямую, я не люблю врать. Можно я буду называть вас Митрофаном?» «Нет!» — рявкает Микки. «Лучше переставай выкать!» Рассаживаемся в гостиной в ожидании ужина. Нанятые официанты обносят гостей коктейлями. Мадам Мельник морщится. «Вопиющий мавитон. Я знаю, а отец нет. 20 в мою пользу». «Деточка, вы чем занимаетесь?» Интересуется будущая свекровь. «Вот что за дурацкий вопрос. Чем я занимаюсь? Сижу и с ней болтаю». «Вы имеете в виду в глобальном смысле «мама»?» «Тихо спрашиваю я. Мадам поперхнулась коктейлем. Я, подрываясь с диванчика, наступаю на подол и лечу вперёд. Падаю под ноги мадам Мельник, обливая её коктейлем. Нарочно не придумаешь такую ситуацию. Госпожа удача явно на моей стороне. С трудом скрываю ликование. Ко мне кидается один из сыновей Мельника». Я так и не различаю этих. Поднимает, слегка прижимая к себе. Я удивлённо поднимаю глаза и встречаюсь с горящими желанием карими глазами. Вздрагиваю. Он улыбается. «Матвей, отпусти уже Ингу!» Одёргивает его мельник старший. «Матюша, кажется, запал на мою невесту!» Глумливо смеётся Микки. «Забирай!» «Дарю! Цени щедрость!» Я оглядываю всех присутствующих глазами, полными слез. Срываюсь и убегаю. Закрывшись в уборной, я даю волю смеху. Слезы не от боли, а от комизма ситуации. Отсмеявшись, я возвращаюсь в гостиную. «Микки обдолбанный, не обращай внимания!» Встречает меня Матвей. Я молча теваю. «Матвей, не наговаривай на брата. Митти ужасно волнуется, поэтому несёт всякий вздор». Выгораживает младшенького мадам. Расклад сил в семействе примерно ясен. Младшенький с маменькой, а старший с отцом. «Если бы меня выдавали замуж за любого из старших братьев, можно было бы смириться. Они нормальные. Матвей даже запал на меня. Но Митти...» Это будет мой несмываемый позор. «А я не хочу жениться на этой серой мыши, ясно вам?» Встревает Митрофанушка. «Если вам так приспичило прибрать её состояние к рукам, пусть Матвей женится или Мирон». «Да, когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдёт». «Молчать!» — зарычал старший мельник. Все притихли, даже мой отец. Он что-то вообще неразговорчивый сегодня. «Микки, не тебе указывать старшим. Мы с отцом Инги уже обо всём договорились». Мой отец гивает, подтверждая его слова. «Попробуй только обидеть такую милую девушку. Лишу содержания». Ласково улыбается сыну. Только от этой улыбки Микки весь сжался. Подходит ко мне, закрывая спиной от всех остальных. Проводит тыльной стороной руки по скуле, скользит большим пальцем по нижней губе. — А, Инга, будешь слушаться меня? Правда, детка? От его отеческого тона у меня пробежал холодок по спине. Я судорожно сглотнула.